Глава одиннадцатая. Наступление в Бирме. Вторжение японцев в Индию захлебнулось на горном плато Инфал в конце июня 1944 года, когда с севера пришли подкрепления для гарнизона генерала Скунса. Был открыт путь на Димапур, и по нему потоком шли транспорты. Однако оставалось еще отбросить три японские дивизии к реке Чиндуин и дальше, туда, откуда они пришли. Японцы несли огромные потери. Они оставили на поле боя свыше тринадцати тысяч убитыми, а с учетом умерших от ран, болезней и голода общее число жертв, по данным самих японцев, составило шестьдесят пять тысяч человек. Англо-индийская четырнадцатая армия под умелым волевым руководством генерала Слима предприняла наступление. Ее тридцать третий корпус сначала очистил район Укрл. В то время как четвертый корпус снова захватил южную часть равнины Имфал, к концу июля сопротивление японцев было сломлено, и тридцать третий корпус начал общее наступление, преследуя противника по направлению к реке Чиндуин. Все горные пути свидетельствовали о разгроме; везде противник оставлял большое количество орудий, транспортных средств и другого снаряжения. Тысячи солдат противника лежали мертвыми или умирающими. Продвижение, исчислявшееся несколькими милями в день, шло очень медленно, так как нашим промокшим до нитки солдатам приходилось вести бои днем и ночью в условиях тропических дождей. На так называемых проселочных дорогах теперь образовалась непролазная грязь, через которую часто приходилось перетаскивать на руках орудия и машины. Удивительно было не то, что продвижение идет медленно. а то, что в таких условиях какое-либо продвижение вообще возможно. В Аракане наши войска продолжали вести активную оборону. На Северном фронте войска генерала Стилуэла постепенно развивали успех. С захватом Майт-Каины 3 августа они обеспечили себе передовую базу для будущих наземных операций и, что еще более важно, посадочную площадку для американских самолетов, летавших по воздушному мосту в Китай. С самолетом, летающим по этому воздушному мосту, теперь не было необходимости совершать безостановочные, зачастую опасные перелеты северного Оссама через высокие горы в Куньмин. Для наступления на юг Стилуэл реорганизовал свои пять китайских дивизий и свел их в две армии, из которых одна была направлена на мыт Каины в Бомо и на Мканг. а вторая в Швегу и Като. В качестве резерва Стиллвейл сохранил под своим личным контролем Марсову бригаду – подвижное, оснащенное легким вооружением воинское соединение численностью примерно 10 тысяч человек, ядро которого составлял американский полк. С этими силами он в начале августа развернул наступательные операции с целью форсировать реку Иравади. и соединиться на восточном фланге с китайскими юньянинскими армиями численностью около 100 тысяч человек, которые продвигались от реки Салуин к Намкану. В это время снова подверглось обсуждению политика будущих боевых действий в Юго-Восточной Азии, и после консультаций с главнокомандующими адмиралом Сомервейлом, генералом Гиффордом и главным маршалом авиации Персом Маунбетом. прибыл в Лондон для того, чтобы доложить о своих планах. Он уже вел наступление в центральной Бирме, которое должно было продолжаться до тех пор, пока 14-я армия не форсирует реку Чиндуин и не соединится с войсками Стилоэла, наступавшими с севера. Однако в условиях постоянно растягивающихся коммуникаций и ограниченного количества транспортных самолетов, от которых он так сильно зависел. Было сомнительно, сможет ли он продвинуться от Мадалая до Рангуна, поэтому он предложил предпринять крупную десантную операцию в Рангуне, о которой уже упоминалось в предыдущей главе и которая носила условное название Дракула. Твердо обосновавшись здесь, его войска могли бы развить наступление на север и сойтись с четырнадцатой армией. Это была прекрасная идея, но для ее осуществления требовалось гораздо больше солдат и судов. чем имелось в распоряжении Маунт-Беттона. Их можно было взять только в северо-западной Европе. Во время переговоров в Квебеке мы склонили американцев на свою сторону в отношении плана наступления на Рангун. Это сулило много преимуществ. Удар по Рангуну с моря и продвижение на север позволили бы перерезать коммуникации противника и расчленить его силы. В результате разгрома японцев в Бирме можно было бы высвободить значительную армию, способную сразу же начать наступление через Бенгальский залив против таких объектов, которые считались бы наиболее важными для общего дела для изматывания японских войск и прежде всего их авиации. С этой целью мы решили собрать все наши силы для атаки на Рангун 15 марта 1945 года. Считалось, что для такой операции потребуется пять или шесть дивизий. Однако Маунт-Беттон мог выделить лишь две или три дивизии, и не более одной можно было бы получить из Соединенного Королевства. Поэтому я предложил такое решение – послать одну или две американские дивизии в Бирму, а не в Европу. Это было бы более целесообразно, чем забрать у Монтгомери две дивизии, уже участвующие в боях, и это позволило бы быстро ввести в бой с японцами большее число войск. не отзывая войска, которые уже сражались против Германии. В Квебеке я разъяснил, что не настаиваю на немедленном решении, а хочу лишь, чтобы американские начальники штабов поразмыслили над моими предложениями. Генерал-маршал согласился с этим, однако по различным соображениям мои предложения не были приняты. Оптимистические надежды на то, что Германия будет разгромлена до конца года, которые я лично не разделял, не оправдались. В конце сентября стало очевидно, что сопротивление немцев будет продолжаться в течение всей зимы и даже дольше. И Маунт-Бетону было отдано распоряжение уже не впервые действовать, исходя из тех сил, которыми он располагает. Все это время наши четырнадцатая армия и армия Стилуэла медленно продвигались вперед. Это был замечательный поход в условиях больших трудностей через район, где свирепствовали малярия и сыпной тиф. Строгая санитарная дисциплина, которая теперь соблюдалась во всех наших воинских частях в Бирме, применение нового препарата Мепакрин и постоянное применение порошка ДДТ позволили свести заболеваемость до самого низкого уровня. Японцы, которые не были знакомы с этими мерами предосторожности, умирали сотнями. В начале декабря на Центральном фронте Четвертая армия генерала Слима, захватив два плаздарма на берегу реки Чиндуин, была готова начать генеральное наступление на центральные равнины Бирмы. В ноябре произошли перемены в высшем офицерском составе американской армии. Генерал Стиллвелл был отозван в Вашингтон. Его многочисленные и разнообразные обязанности были возложены на трех других лиц. Генерал Ведемайер заменил его на посту военного советника Чан Кайши. Генерал Уиллер стал заместителем Маунт-Беттона, а генерал Стелтон принял на себя командование северным фронтом. Здесь союзные войска постепенно отбросили две дивизии японской тридцать третьей армии. В середине ноября наши войска плотно окружили город Бамо, который однако продержался еще в течение целого месяца. Английская тридцать шестая дивизия 10 декабря вступила в непосредственное соприкосновение с индийской девятнадцатой дивизией. которая форсировала Чунувин у Ситоуанга и двинулась в восточном направлении. Таким образом, после тяжелых боев, продолжавшихся более года, и отмечавшихся многими успехами и поражениями, эти две союзные армии наконец соединились. Однако нас ожидали трудные административные проблемы. Далеко в юго-восточной части Китая за несколько месяцев до этого японцы начали наступление на Чунцинт, Столицу генералиссимуса и Накунмин, служивший конечным пунктом американского воздушного моста, по которому снабжались китайские войска. В ноябре генерал Ведемейер обратил серьезное внимание на создавшееся положение. Противник уже захватывал передовые базы американской авиации в Китае, которые использовались для операции против прибрежного судоходства противника. Наличные китайские войска не сулили надежды на успех. И Ведемейер обратился с просьбой предоставить ему две китайские дивизии, находившиеся в Северной Бирме, а также дополнительные американские самолеты, в частности, три эскадрильи транспортной авиации. Президент обратился ко мне со следующей телеграммой. Президент Рузвельт, премьер-министру 1 декабря 1944 года. Генерал Ведемейер прислал телеграмму, в которой подчеркивает серьезность положения в Китае, и указывает, что согласен с решением генералиссимуса перебросить в район Кунмина две лучшие китайские дивизии, находящиеся в Бирме. Вы, конечно, читали эту телеграмму, которая была отправлена в Маунт-Беттену, и передана также вашей миссии здесь, в Вашингтоне, и поэтому я не стану ее повторять. Наряду с мнением генерала Ведомейера о серьезности создавшегося положения, мы имеем его характеристику обстановки и планы операции в Бирме. Я думаю, что он лучше, чем кто либо иной в данный момент, осведомлен об общем положении и о том, что требуется. Кроме того, мы должны считаться с тем, что генералиссимус, оказавшийся в положении, которое угрожает самому существованию Китая, решил отозвать эти две дивизии, чтобы задержать наступление японцев на Кунмин. Нам бесполезно будет открывать сухопутную дорогу в Китай, если Кунминский конец дороги окажется в руках японцев. При этих обстоятельствах я считаю, что мы не можем оказывать на генералиссимо содействия, чтобы заставить его изменить свое решение. Это были тяжелые известия, но у нас не было иного выбора, кроме как принять их. Для операции в Бирме потери транспортных эскадрилий имели еще более серьезное значение, чем потери двух хороших китайских дивизий. Армия находилась на расстоянии четырехсот миль от железнодорожной базы. И генерал Слим зависел от снабжения по воздуху в дополнение к тому, что доставлялось по суше. Генеральные планы Маунт-Беттена зависели от его транспортной авиации. Эскадрильи, которые нужны были Китаю, пришлось отдать. И хотя они впоследствии были заменены главным образом английскими самолетами, их отсутствие в критический момент серьезно задержало всю кампанию. Несмотря на все это, четырнадцатая армия преодолела холмистую местность и вырвалась на равнину к северо-западу от Мандалая. К концу января войска генерала Салтана подошли к Намкану, расположенному на старой бирмано-китайской дороге, и установили контакт с юньянскими войсками, действовавшими восточнее. Сухопутная дорога в Китай, которой невозможно было пользоваться в результате вторжения японцев в Бирму весной 1942 года. Теперь снова была открыта. Первая транспортная колонна, вышедшая из Засама, прибыла к китайской границе 28 января.